Пятое. Они провели в лаборатории Хоукинса уже несколько долгих часов, и Элис знала, что скоро можно будет поехать обратно. Не прямо сейчас, но ей было приятно от мысли, что значительная часть времени уже прошла. С электричеством на сегодня было покончено, Элис сидела на краю кушетки и ждала окончания всего этого марафона. Сегодня она была особенно сдержана и тщательно подбирала слова, когда отвечала на вопросы доктора Паркс. Но та, похоже, ничего не заметила. Мысль о том, что Бреннер узнает и расшифрует ее видение, пугала Эллис до смерти. Но она будет сильной ради Терри и той маленькой девочки из будущего. Или сегодня снова мельком ее видела. В начале сеанса она просто повторяла что-то за Бреннером, и тот был доволен. Потом, вроде бы, все закончилось... Но тут ей в мозг хлынула целая волна случайных образов. В ту ночь в лесу она чуть не вышла за пределы возможностей. Ее сознание как будто растянулось и истончилось, так что сегодня Элис была осторожна. Вот бы нашелся способ сказать той девочке из будущего, что она не одна, что Элис наблюдает и переживает за нее, что Терри ей поможет и что они вчетвером знают про нее. Но, ну, разумеется, такого способа не было. Доктор Паркс ушла вместе с санитаром после того, как по громкой связи объявили код Индиго. Все это происходило уже в настоящем времени. Элис подумала, что слово Индиго звучит красиво, и цвет приятный. Мысль об этом в сочетании с ЛСД, еще не вышедшим из организма, вдруг окрасила комнату в насыщенный пурпурно-синий оттенок. Потом открылась дверь. Элис ожидал увидеть доктора Паркс, которая скажет ей, что пора ехать домой. Но это, оказалась маленькая девочка. Не та, которую видела Элис. Нет, эту девочку им описывала Терри. Почему-то Элис никогда не представляла ее одетой в такую же больничную рубашку, какая была сейчас на ней самой. Эта девочка была еще меньше ростом и младше той, которая появлялась в видениях о будущем. Элис поднялась с кушетки и приблизилась к ребенку. «Возможно, это галлюцинация. Наконец-то». «Калли?» Кали, спросила Элис и прищурилась. «Ты правда здесь?» «Как ты узнала?» Девочка улыбнулась ей, но тут же покачала головой. Ты «Тыри тебе рассказала. А я-то надеюсь, что мы с тобой одинаковые». «Кто ты?» «Я Элис». Она улыбнулась девочке в ответ, потому что удержаться было невозможно. «Это был не мираж». и не наркотическая галлюцинация. и правда, находилась с ней в комнате. «Но как?» «Тебе разве можно сюда приходить?» «Не-а», — ликующе протянула Кали. «Я сбежала. Мне захотелось познакомиться с друзьями Тири. Она попросила меня всех отвлечь. «Мы с тобой теперь тоже друзья?» «Конечно», — ответила Элис. «Но я думала, Тири попросила тебя сделать это на следующей неделе». «Таков был план». Неужели он изменился? Девочка закатила глаза. «Я сделаю ново». «Снова», — догадалась Элис. Ее уже давно интересовало кое-что. «А создавать иллюзии — это больно?» «Не-а», — сказала Кали. «Ну, иногда у меня немного болит голова». Элис заметил, как она провела пальцами под носом, как будто вытирала что-то. «А еще немного течет кровь. Сейчас болит?» спросил Элис и села перед ней на корточке, чтобы помочь в случае чего. Она потянулась к девочке и уверенно взяла ее за подбородок, чтобы рассмотреть нос поближе. Каля попыталась отмахнуться своими короткими ручками, но не тут-то было. И с цепкой хватки, отработанной на куче вырывающихся братьев, родных и двоюродных, ей не вырваться. — Сейчас я ничего не делаю, — Каля продолжала сопротивляться. «И вообще, это цена». «Какая еще цена?» Кали наконец сбросила ей руки. «Так, — говорит папа, — цена — иллюзий». «Цена?» — изумленно воскликнул Элис. Но потом вспомнила, что взрослая здесь она, и обратилась к Кале. «Ты не должна платить никакую цену. Ты ребенок. Сама ты ребенок!» — резко воскликнул Кали. «Ты ничего не понимаешь. Ты обыкновенная». Ильс положил ладонь на руку девочки. Та попыталась ее сбросить, но ничего не вышло. Кали, посмотри на меня. Я понимаю, правда? И я вовсе не обыкновенная. Меня подсоединяют к красным аппаратам, и это боль. Так я плачу свою цену за то, чтобы видеть разные вещи. Какие вещи? спросила Кали. Теперь она выглядела заинтересованной. Но Элис ни за что не собиралась рассказывать ей о монстрах и замученных маленьких девочках. «Ты создаешь иллюзии. Что-то, чего не существует, верно? Ну вот, а я вижу то, чего нет прямо здесь и сейчас, но все же оно реально. Ты создаешь иллюзии, а у меня возникают видения». «Ого!» — Кали смотрел на нее сверкающими глазами. «Ты как я. Теперь у меня есть подруга, которая как я». «Кен и Глория тоже такие?» «Нет», — ответил Элис, и почувствовал легкий укол сожаления. «Но мы...» «Все поможем. Тыри не оставят тебя здесь». «Я люблю тебя, Элис. Мы можем быть тиграми». Кали скорчил гримасу и попыталась изобразить устрашающий рык. Элис не удержалась от смеха, хотя у нее в душе все кипело при одной только мысли, что Бреннер обижает малышку. До этого момента она и не знала, что такое настоящая ярость. — Ладно, будем тиграми, — сказала она, и легонько пощекотала живот Кали. — Но пока не лучше ли тебе вернуться туда, где ты должна быть? Девочка схватила ее за руку и крепко сжала. — Я пойду. Нельзя, чтобы папа нашел меня тут. У тебя могут быть неприятности. Кали отпустила ладонь Элис, помахала ей на прощание и направилась к выходу. Девочка казалась такой маленькой. Элис не выдержала и пошла за ней, чтобы открыть дверь. «Я сильная», — запротестовала Калли. «И действительно, ей удалось это сделать самой, что было даже логично, ведь как иначе она вошла бы сюда?» Элис нравились упорные девочки. «Да, я вижу. Я тебя тоже увижу. На следующей неделе», — пообещала Калли, и задержалась в дверном проеме еще на секунду, чтобы сообщить «У меня есть календарь». После этих слов дверь закрылась, и ураган по имени Кали, который одновременно очаровал, и сбивал с толку, исчез в коридоре.